Ошибки системы образования Современная система воспитания не улучшает людей, а создает неких вымышленных персонажей с малым человеческим содержанием, электронных людей, поведением которых управляют чипы памяти. Когда я смотрю на людей, являющихся предметом всеобщего восхищения, то возникает чувство, что все они Просто голографические проекции, стереотипные улыбки и пустого взгляда. Жертвы цивилизации, которая вносит смятение в их разум и отнимает душу. Иногда, желая глубже узнать человека, мы напрасно пытаемся проникнуть в его душу, где встречаем нечто похожее на гигантскую луковицу с ее бесчисленными слоями, через которые невозможно пробраться, чтобы созерцать искомое его внутреннюю сущность. И эти люди-автоматы не исключение из правил. Они законные дети современного общества, незнакомые с высшими ценностями и неспособные на высокоморальные поступки. Они совсем неплохие, даже стремятся к добру, но их мозговая программа не позволяет отличить истинную ценность от мнимой. Они бродят по жизни как призраки, не имея трансцендентальной цели, в постоянной погоне за иллюзией счастья, которого реально не могут достичь, ищут благо во все новых и новых фантазиях, проистекающих из их добрых намерений. Основная проблема воспитания состоит в том, что оно не направлено на развитие в людях того лучшего, что должно существовать в человеке, так как главная его цель — непременно добиться соответствия того, кто обучается, обществу и культуре. Речь идет о социализации людей, чтобы они неукоснительно соблюдали запреты и указания, являющиеся частью той культуры, к которой они принадлежат, и формировании из них специализированных профессионалов, полезных обществу. Хорошие врачи, архитекторы, инженеры, адвокаты поддерживают работу системы. Но если разобраться, им недостает человеческих качеств, поскольку они, как и все, получили ограниченное образование, базирующееся на запоминании, которое не развивает сознание, так как основано исключительно на принципе «обладать» и полностью игнорирует принцип «быть». Действительно, профессия — это то, что человек имеет. Сам он не является, к примеру, инженером, он имеет профессию инженера которая представляет собой не часть его сущности, а автономную способность мозга. Эта способность не подчинена «я» человека по принципу пирамиды, а наоборот, его «я» превращается в механического слугу информации, получаемой мозгом извне по мере профессионального и личностного становления индивида, что осуществляется, как правило, в состоянии неполного бодрствования. Информация мозга является внутренней, если она подчиняется нашему «я», а не наоборот. Надо сказать, так происходит со всеми профессиями, навыками и знаниями нормальных людей. То есть они не подчинены «я», а превращаются в личности, наслоенные одна на другую, которые в конце концов полностью захватывают всю психику субъекта. Образование ребенка начинается с родителей. И естественно, они не могут научить тому или передать то, чего сами лишены. Безумный отец передаст сыну такое же безумие, создавая порочный круг, который очень трудно разорвать, поскольку все повторится в последующих поколениях. Слишком часто родители являются плохими родителями совсем не потому, что не любят своих отпрысков, а потому, что не знают, как надо их воспитывать. Они склоняются либо к излишней авторитарности, либо к излишней мягкости, но в большинстве случаев родители чувствуют, что они подчиняются детям. Известно, что дом и семья представляют для ребенка модель всего мира. То, как дети их воспринимают, станет для них общим восприятием жизни. Именно в семейные ячейки формируются моральные правила, хорошие или плохие, в зависимости от поведения родителей. Очевидно, что сын вора не увидит ничего странного и необычного в воровстве. Но наши родители в свое время, так же как и мы, были жертвами неправильной системы образования, поощрявшей слепое подражание и заучивание наизусть, поэтому их ответственность весьма относительна. Мы входим в школу испуганными малышами и сталкиваемся с гигантами, приобретающими в классе тотальную власть над нашими умами. У нас нет или почти нет возможности возразить или порассуждать о том, чему нас учат. Поэтому то, что они говорят, считается абсолютной правдой. Остается лишь принять, выучить, запомнить и выполнять то, что от нас требуют. Наши учителя к тому же способны поссорить нас с родителями, так как плохая отметка – сразу же внесет разлад в теплые и ласковые семейные отношения. Ведь мы ходим в школу лишь для того, чтобы угодить родителям, поскольку на том этапе нашей жизни мы еще не способны увидеть и осознать необходимость учиться. Огромная проблема обучения заключается в обескураживающем отсутствии действительно эффективных методик обучения, где понимание стояло бы выше запоминания. Общераспространенный в школе стиль развивает в ученике, хотим мы того или нет, умственную пассивность. В том смысле, что ребенок должен полностью открыться для любой обязательной, даваемой в авторитарной форме информации, большая часть которой проникает в мозг сублиминально, то есть ниже порога сознания. Традиционная техника промывания мозгов состоит в бомбардировке ума сублиминальными стимулами, которые проникают непосредственно в подсознание, не встречая разумного сопротивления. В этом и состоит современный стиль обучения: формировать граждан таким образом, чтобы каждый из них смог стать продолжением господствующей культуры или точной копией тех, кто повлиял на его мозг. Существует большое противоречие между требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке и требованиями, цель которых — совершенствование человека через формирование его высшего сознания. Университет зачастую становится неким сборочным конвейером, выпускающим профессионалов по различным специальностям. Там поощряются самые подвижные, гибкие и проницательные умы, но полностью игнорируется необходимость развития самого ценного ментального сокровища человека — высшего сознания без которого любое знание может быть направлено вовсе не на моральные и духовные цели. А именно они и есть то главное, к чему должен стремиться человек, чтобы достичь полной самореализации. Действительно, вся наша система образования построена на подражании, внушении, манипуляциях и гипнозе. Чем выше престиж преподавателя или учебного заведения, где он ведет занятия, тем выше уровень пассивности и внушаемости студентов им и мы в голову не придется сомневаться в том чему их учат хотя сомнение не является необходимым условием обучения но вот без ежеминутного рассуждения по поводу услышанного в классе не обойтись потому что только внутреннее рассуждение ведет к истинному пониманию однако обычно этого не происходит потому что избыток информации предусмотренный в программе оглушает и пресыщает ум совсем не редкость что после урока ученик в недоумении вопрошает о чем же там шла речь к этому надо добавить психологические проблемы учащихся всевозможные их комплексы страхи неуверенность стыд заниженную самооценку все это парализует мышление и препятствует пониманию тем не менее Несмотря на эти препятствия, в большинстве отраслей знания существуют великолепные профессионалы. Но не потому, что они глубоко понимают свое дело, а потому, что их мозг был очень хорошо запрограммирован. Так в чем же проблема? Как раз в том, что современное образование превращает людей в обыкновенные хранилища информации. Их головы наполнены автономной информацией, А это на глубинном уровне влечет за собой опасность помешательства со всеми вышеизложенными последствиями. Помешательство постепенно ведет индивида к потере человеческого, все больше превращая его в машину. Человека не покидает чувство тоскливого одиночества, которое свойственно всем тем, кто теряет истинный путь в жизни, все сильнее дистанцируясь от своей внутренней природы, и он вынужден делать то, что диктуют ему чипы памяти, а не то, чего ему хочется в глубине души. Стало уже традицией, когда мы, чтобы лучше узнать человека, спрашиваем о его званиях и послужном списке, и чем более престижный университет он закончил, тем больше уважения ему оказывается. И хотя такой подход кажется нормальным, это абсолютно не так, поскольку отражает лишь несостоятельность нашего ума высоко оценивающего лишь то, что исходит от источника, обладающего высоким престижем. Мы не принимаем во внимание, что звание ничего не стоит, если способности человека не применяются в реальной жизни с должной эффективностью, в чем можно удостовериться лишь по прошествии времени. Нужно сказать, что профессиональное совершенство не обязательно выливается в совершенство человеческое, так как эти две сферы как правило, не соприкасаются. Если бы Аристотель вернулся к жизни таким способом, чтобы его все узнали, и, немного устав от человеческого несовершенства, решил подшутить над людьми, рассказывая глупости под видом глубоких мыслей, то все слушали бы убежденные в ценности и правдивости его слов, не заподозрив шутки мудреца. И наоборот, если бы Будда вернулся на землю и начал бы проповедовать никем неузнанный, Никто не стал бы его слушать. Наша абсурдная система воспитания учит оценивать людей по тому, чем они обладают, а не потому, что они на самом деле собой представляют. Физическая привлекательность, деньги, материальное имущество, профессиональные титулы, происхождение – все это связано со словом «иметь», а не со словом «быть». Очевидно, что врач является врачом только тогда, когда непосредственно выполняет свои обязанности, но никогда спит или отдыхает. И это доказывает, что профессия медика всего лишь приобретенный навык, а не его сущность. Случаи неоправданно высокой оценки людей, облечённых большой общественной властью, таких, например, как президент, министр, судья, полицейский или парламентарий, могут иметь весьма тяжелые последствия. Нередко они теряют ориентиры до такой степени, что искусственно расширяют границы своего «я», путая собственную личность с занимаемой должностью. Президент считает, что он и есть президент, ощущая себя самым важным гражданином своей страны, чему способствует и излишняя помпа, и уважение к этому посту, словно речь идет не о чиновнике, а о короле. Такие выражения, как «ваше превосходительство», и «Ваше Величество» звучат очень похоже. На самом деле он просто господин такой-то, исполняющий работу, которую поручило ему общество. И он существует не сам по себе, а выполняет определенную функцию. Судья может подумать, что он и есть правосудие, а не государственный служащий, проводящий в жизнь действующее законодательство. Но он тоже существует не сам по себе, а исполняет функции согласно должности. Парламентарий легко может забыть, что ему всего лишь поручено заботиться об интересах народа и полностью впасть в самолюбование и нарциссизм, кичась своей властью, которая не является его личной, а принадлежит должности, которая делегирована ему обществом. Главные ошибки и недостатки нашего образования состоят в следующем. Образование не индивидуально, все подравниваются под единый стандарт, авторитарно и агрессивно из-за большого количества сублиминальной информации, не учит преодолевать уровень сублиминального восприятия, чтобы человек мог обучаться правильно, то есть без ограничений, так как самим преподавателям это неизвестно. Обучение носит сугубо информационный характер и направлено на запоминание. Единственная цель – запрограммировать обучаемого, а не научить его глубоко мыслить. Не учит развивать характер и волю. Делает упор на внушение и гипнотическое воздействие, тем самым ослабляя зону мозга ученика, отвечающую за сознание. Строится на ошибочной схеме отношений преподаватель-ученик. Преподаватель должен не обучать, как это обычно происходит, а поощрять ученика к самостоятельному обучению, используя информацию учителя. Не учит, каким образом познать самого себя, раскрыть и развить свою собственную индивидуальность. Не обучает морали глубоко и содержательно. Информация, полученная при обучении, закладывается в мозг учащегося как автономная информация, неподчиненная его «я». Она контролирует определенные сферы его поведения, причем человек не в состоянии избежать ее влияния. Традиционное образование задает ментальные границы, сужающие возможности учащегося только тем, что находится внутри них. Не уделяется должного внимания психологическим проблемам, способным затруднить обучение. Многие учащиеся тщательно скрывают их во избежание насмешек и критики. Нередко наиболее уязвимые вынуждены жертвовать своей одаренностью, чтобы как-то адаптироваться в группе, состоящей из посредственностей. Но наиболее пагубным, на мой взгляд, является аудиовизуальное образование, способное сформировать мир неграмотных роботов, потому что при этой форме обучения меньше всего задействована сознательная часть индивида. Со стороны «я» нет никакого контроля за поступающей информацией, и последнее сразу приобретает власть над «я» человека. Необходимо понять, что вся информация, проникающая в наш разум без осмысления со стороны «я», оказывает гипнотическое воздействие, ухудшает возможность сознательного поведения и, как следствие, препятствует поведению моральному. Это объясняется тем, что истинная мораль не может быть непроизвольной. Она нуждается в наличии намерения и проявлении воли. Любая форма гипнотического внушения вызывает уменьшение сознательной части индивида, вследствие чего ослабляются его характер и воля, а это уже очень серьезно, потому что слабохарактерные люди легче всего поддаются порокам. Но будем оптимистами и сохраним надежду, что в наступившем веке преподаватели и общественные лидеры уже не будут загипнотизированными гипнотизерами. Необходимо отметить, насколько отличаются умственные способности самоучки, который благодаря добровольному решению сам себя воспитал и образовал без помощи преподавателей. Предпринятые им огромные усилия привели к необыкновенному повышению уровня бодрствования, которое без его ведома повлекло за собой развитие высшей человеческой сути, что можно заметить, понаблюдав за ним. Возможно, некоторым читателям не ясно, почему приведенные выше недостатки нашего образования препятствуют моральному поведению людей. Но объяснить это очень просто. Любая истинная мораль должна быть свободной, добровольной и сознательной. Однако наше образование и культура не учат и не способствуют развитию сознания, поскольку игнорируют его и поэтому являют собой бесплодную почву для реализации столь великой задачи. Моралистская утопия об истинно цивилизованном мире, где все люди обладают высокой этикой, может осуществиться только если объединятся индивидуальности, каждая из которых добровольно приняла решение о многолетней тренировке, направленный на достижение по-настоящему сознательного поведения. Если бы люди понимали огромные преимущества неизменного следования самым высоким нормам морали, то исчезли бы преступления, войны и конфликты, потому что мерой межличностных отношений стал бы закон эквивалентного равенства. Однако для этого нам пришлось бы радикально изменить систему образования чтобы мораль стала этическим завоеванием человека, сводом норм, свободно усвоенных и понятых каждым в отдельности. Первоочередной и высшей целью образования должно стать формирование и развитие более гуманных людей, имеющих внутреннее содержание, а не просто механически эффективных индивидов. Конечно, общество предпочитает людей, которые подходят системе, а это означает увеличение овец в стаде, при этом растет только их количество, а не качество. Пока не будет осознана необходимость индивидуальной духовной самореализации каждого, мир вряд ли изменится к лучшему, потому что человека и дальше будут подвергать рабству коллективной посредственности. Ни школа, ни университет не являются ныне храмом, где улучшались бы свойства человеческого вида, и только школа жизни дает возможность самостоятельно отыскать истинный путь, завещанный нам Создателем. К сожалению, слишком многие сбиваются с этого пути.